Ольга Грон. Тайные чувства главы корпорации. Глава первая. Кибергайка. Энди. Утро казалось самым, что ни на есть обычным, хотя я осознавала, это далеко не так. Просто когда я выглянула в окно, всё вокруг смотрелось обыденным. Одна и та же погода, которая не менялась годами, без ветра и осадков, искусственное освещение, зависящее лишь от конкретного времени суток. По уровню сновали антигравы, грузовики и аэромобили. Люди торопились по своим делам. Пирамида жила привычной жизнью, и её многочисленным обитателям было совершенно всё равно, что этот день может круто изменить мою судьбу. Вот только в какую сторону, пока совсем не ясно. Я вышла из жилого блока, который снимала уже несколько месяцев, заранее, чтобы успеть получить от Олли последние инструкции. Лифт, как частенько бывало, не работал. потому пришлось спускаться с шестого этажа по лестнице пешком. Я выкатила припаркованный в общественном месте скайтер на улицу. Оставлять его здесь рискованно, но других вариантов нет. По крайней мере, до нашего дома грабители пока ещё не добрались. По пути поздоровалась с Руаной, стройной темнокожей продавщицей из магазинчика гаджетов верт-реальности, что находился в нашем доме на первом этаже. Я частенько заходила к ней, чтобы поболтать, но сегодня торопилась, поэтому сразу завела скайтер и тронулась. к кварталам, дальше всё же остановилась и заглянула в уличный кафе, где работал знакомый бармен. Посетителей в заведении в столь ранний час ещё не было. Но Ник, обычно не в меру разговорчивый, уже пребывал в плохом настроении. Жилистые татуированные руки заметно дрожали, когда он протирал бокалы. На худощавом лице с чуть выпирающей челюстью не промелькнула и тени улыбки, словно его какая-то грыза укусила с самого утра. Я и наведывалась-то в эту забегаловку в основном для того, чтобы узнать последние новости. Но сегодня уже и не надеялась услышать что-либо полезное. Я попросила сделать мне латте, чтобы выпить по дороге. Пожалуй, вторая причина, почему я не обходила стороной эту дыру с обшарпанными стенами и потрескавшимся потолком, кофе здесь готовили отменный, хотя и модифицированный. Но иной обычным людям недоступен, поэтому приходится радоваться и такому. В пирамиде постоянные проблемы с продуктами, а сейчас снаружи, у периметра, опять бушуют ураганы. Недавно несколько теплиц буквально снесло ветром, и сотрудники пострадали. "А ты чего такой мрачный?" поинтересовалась пока он выполнял заказ. "Сегодня ночью на нашем уровне видели чистильщиков", сообщил Ник, а потом оглянулся, будто за ним в этот момент могли следить из-за спины. Услышав про чистильщиков, я и сама невольно встряхнула. "Ты серьёзно? Они к нам уже пару лет не добирались", удивилась я. "Говорят, где-то на центральных уровнях неожиданно начались волнения". И кто-то из зачинщиков сбежал в нижнее. Вот всё и проверяют. По моей спине промчались холодные мурашки. Нероятно, это связано с тем, что скоро сменится глава спектра. Поэтому они и страхуются, предположила я, хотя подумала и другое. Вспомнился давний эпизод. Ник пожал плечами, а затем поставил передо мной полосатый пластиковый стаканчик с крышкой. Я нетерпеливо сделала глоток обжигающего напитка. Все секреты корпорации не дают покоя многим, неожиданно сказал Ник. Я едва не поперхнулась по тому, как всё ещё витала в своих мыслях. «Лучше об этом вообще не думать», — протянула я. Ник умный парень и знает о корпорации многое. Но у него есть свои причины не высовываться, поэтому он и работает обычным барменом. Зная историю из моего прошлого, он, как никто другой, понимает моё предвзятое отношение к неприкосновенным. Именно поэтому я люблю с ним общаться. Порой Ник заменяет мне психолога, помогая разобраться в собственных сомнениях. Я расплатилась с помощью браслета «Комма» и вышла наружу. Пристроив стакан в специальную выемку на панели, ухватилась за джойстик и рванула вперёд, огибая немногочисленных прохожих. И вскоре выскочила на проезжую часть. Я следовала хорошо изученным маршрутам, потому особо не приходилось смотреть на голографические знаки. В отличие от неповоротливых пассажирских гравов и грузовых мобилей, скайтер позволял лавировать между потоками транспорта, обгоняя большегрузы или быстро взмывать в воздух, где это требовалось. Правда, у платформы, что доставляла на следующий уровень, всё равно пришлось остановиться, дожидаясь своей очереди на подъём. Можно было направиться по кольцевому тоннелю или окраинным объездам, но это заняло бы ещё больше времени. За эти месяцы я определила самый короткий путь. Отпив изрядно остывший кофе, я подняла взгляд на сверкающую рекламу корпорации, где сегодня предстояло собеседование. Голографическая запись гласила, что завтра состоится церемония смены главы. Элиана Дентри Что правило спектром весь последний год уходило в тень, предоставляя пост следующему владельцу, Кристиану Торну. Огромный экран над дорогой показывал красивую брюнетку в деловом костюме, на вид лет 40, хотя ей было гораздо больше. Никто уже толком и не помнил, сколько на самом деле живут неприкосновенные, ведь с момента, как связь с землёй пропала, сменилось несколько поколений людей. Нет, они вовсе не были бессмертными. Но корпорация Спектр давно разработала некий метод продления жизни, который они собирались внедрить и в быту, и поэтому многие на них просто молились. Помимо направления биотехнологий, корпорация занималась добычей полезных ископаемых, исследованием космоса, защитой периметра от монстров. За последние 150 лет они захватили все сферы деятельности, без которых жизнь на фронтире невозможна, фактически став монополистами. По сути, именно эти семеро и правили миром, в котором человечество застряло после глобальной катастрофы, а вовсе не президент или парламент. Их и выбирали для того, чтобы заткнуть рты недовольному. Почему-то главы спектра никогда не занимались управлением вместе. Уж не знаю, что они там не поделили между собой, но каждый год глава сменялся, и в честь вступления неприкосновенного в должность организовывался настоящий праздник. Все знали имена глав корпораций с детства, изучая на уроках истории. Но лишь пару раз за последние лет 50 они появлялись одновременно все вместе. При этом акции компании передавались строго по наследству их детям. Люди боготворили неприкосновенных, считая спасителями планеты, где космический альянс когда-то образовал далёкую от столицы колонию. Вот только у меня была своя причина их ненавидеть. Именно во время визита того самого крестьянина Торна в спектр пирамиды где я когда-то жила с родителями, проникли чистильщики, которых он привёл с собой. Эти бездушные модули уничтожили целый жилой квартал, из-за чего погибли невинные люди, в том числе моя мама с папой. Я чудом осталась жива, а вскоре меня забрала из приюта мамина сестра, тётя Летица. Сигнал пропусканика выдернул из неприятных воспоминаний, заставив сосредоточиться на дороге, и я свернула к платформе, вмещающей сразу несколько мобилей и пару десятков пешеходов. что стояли за специальным ограждением, пока нас поднимали на другой уровень пирамиды. Оттуда я взлетела, включив флайер-режим. Скайтер в этом плане незаменим, ведь флайеры в городе использовать почти невозможно. Их применяют только для полётов за периметром, где нет нормальных дорог. На улицах на них не развернуться. С мобилями попроще, но купить хороший аппарат могут лишь обеспеченные граждане. Чем выше уровень, тем больше свободного пространства над головой и зелени. Верхние только для богатых. На них есть то, что простой народ видел разве что по визору. Парки, фонтаны, дорогие рестораны и клубы, элитное жильё. Классовое разделение и порождало вечное недовольство в обществе, где каждый выживал как мог. Через полчаса я добралась до въезда на территорию ремонтной станции. Самые обычные с виду, каких полно на уровнях ниже восьмого. На ржавыми воротами красовалась вывеска с совершенно идиотским, как по мне, названием Кибергайка. Рядом с буквами была изображена девица со светящимся гаечным ключом в руке, в рабочем комбинезоне, с чрезмерно большой грудью, выпирающей из-под обтягивающей футболки. Идея вывески и название принадлежало Майлзу Эркино, официальному владельцу этого места, но как ни странно, сомнительная реклама отлично работала, привлекая новых клиентов. Приложив пропуск к датчику, я дождалась, пока ворота откроются и въехала во двор. Там стояли припаркованные мобели разной конструкции. части из которых принадлежала знакомым парням. Я заблокировала Скайтер и быстрым шагом направилась к огромному ангару, в котором тюнинговали и ремонтировали модели. Стоял грохот, рядом шипела лазерная резка. Работа вовсю кипела, но меня сейчас мало интересовал процесс. Я быстро пересекла цех и добралась до хозяйственного помещения, где находилась ещё одна дверь. Чтобы её открыть, требовалось приложить ладонь к идентификатору личности. А дальше вниз шли металлические ступени. Неудивительно, что Олли выбрал себе штаб именно в этом месте. Мало того, что в шивой с виду мобил-сервис находился в самом жутком закоутке уровня, неподалёку от свалки, так ещё и вечный шум подъёмных механизмов и работающего инструмента заглушал то, что на самом деле происходило в его недрах. Мимо меня прокатился по полу мужчина в защитной маске и с лазерным пистолетом в руке, целясь в одну из движущихся мишеней. Из дальнего угла раздавались взрывы сработавших шрапсов. Небольших пуль, которые разрывались, достигая цели. Шла тренировка. Я даже на несколько секунд засмотрелась на работу наших парней. «Какого кворха? Энди, где тебя носит? Я уже собирался тебе звонить». Выскочил Олли Райдер, потащив меня в дальнюю комнату с шумоизоляцией. Кстати, кворхи — разновидность жутких чудовищ, обитающих за периметром. Но в последнее время это слово прочно закрепилось и в разговорной речи. «Я не опоздала». Возмутилась я, а потом мельком взглянула на Ком и добавила потише: "Разве что она пару минут задержалась. Да плевать. Все уже на месте, только тебя и ждём. Не нервничай так. Собеседование всё равно начнётся после обеда. Ты не понимаешь, как важно, чтобы хоть один из вас устроился в Спектр. Такая возможность выпадает лишь раз в пару лет, и её нельзя упустить". Он завёл меня в комнату, где уже собрались подставные кандидаты от сопротивления. четверо молодых ответственных парней, которых Олли отобрал лично сам. Все они, как и я, имели свои правдоподобные легенды. Так было больше шансов устроиться на работу согласно теории вероятности. Мм, да. Математическим выкладкам шеф верил больше, чем своей интуиции. Впрочем, я искренне верила, что меня не возьмут. Моё присутствие необходимо скорее для галочки, но моя специальность вполне подходила. Да, так уж вышло, что я механик. Мош тётя Летиция и дядя Дерик, не имея своих детей с 10 лет обучал меня всему, что должен знать любой нормальный пацан. С того момента, как я попала к ним в дом, я позабыла, что такое куклы. Зато помогала в мастерской, где дядя Дерик донавал, собирал скайтеры и прочую технику. Это занятие отвлекло от горя, что мешало жить нормально, мешало дышать. А ещё я знала, что когда-то эти навыки мне обязательно пригодятся. На фронтере выживают лишь сильнейшие. Энти Надо было одеться посексуальнее. Всё же едем в сам спектр, пошутил один из наших ребят, Альфред, пока я переминалась с ноги на ногу, ожидая наставлений. Я возмущённо осмотрела себя. Джинсы как джинсы, куртка как куртка. Всё же я собираюсь проходить собеседование на должность специалиста по обслуживанию оборудования, а не какой-нибудь секретаршей устраиваюсь. Заткнись и впредь следи за языком, резко оборвал его Олли. Уясните себе одну вещь: И мне столько важна ваша квалификация, сколько лояльность корпорации. Помимо теста вам будут задавать разные личные вопросы, и желательно, чтобы ответы на них в точности не совпадали. Поэтому записываем всё и тут же передаём следующему. Ты пойдёшь первый, потом Кэр, за ним Джон. Энди пустим четвёртый, чтобы немного разбавить компанию. После неё войдёт Джефф. Кроме вас там будут и другие желающие, поэтому не оплошайте. Если всё получится, Завтра у нас в корпорации появится свой агент. Да мы всё уже поняли. Предлагаю выезжать, опустил голову Альфред, услышав, что ему предстоит начинать. Пора наконец-то покончить с этими семьёй главами и их властью, чтобы все люди зажили нормально, кивнул Олли. Создатель вам поможет. Он забыл о нас 170 лет назад, когда бросил подыхать в этой дыре, прокомментировал ещё один сопротивленец Виктор. Бородатый широкоплечий мужчина с бритой татуированной головой. «Скоро мы раскроем тайны корпорации. Осталось немного. Неприкосновенные наверняка знают правду». В глазах нашего инструктора сверкнул фанатичный блеск. «Все едут по отдельности. И не забывайте главное. Вы друг друга не знаете». Алекс. Пробуждение вышло слишком уж мутным. И я не сразу осознал, что возвращаюсь в реальность. Словно в ватном облаке появились чьи-то лица, кажущиеся совершенно незнакомыми. Сон это или явь, я ещё не понимал. Белый свет лаборатории резал глаза, взгляд пока не фокусировался на деталях. Передо мной мелькали кадры из дня, когда меня вводили в состояние гибернации. Казалось, с того момента не прошло и минуты. Вот я отключился и снова здесь. Может, всё это просто развод, а на самом деле ничего не случилось? Постепенно картина прояснялась, и я не увидел особой разницы в обстановке. Умная медицинская консоль совершала некие манипуляции с моим телом. Ногам и рукам возвращалась чувствительность. Я слышал приглушённый стук собственного сердца, и он означал, что я точно жив. Грудь сдавила железными тисками, я не мог понять, что именно не так. А потом дошло, что нужно сделать. Я с силой потянул в себя воздух, и лёгкие раскрылись, впуская оживительный поток. Одновременно с этим на лицо опустилась кислородная маска. Ты ещё слишком слаб, Алекс. Нужно полежать хотя бы час, чтобы прийти в себя. Раздался неподалёку знакомый голос. В пространстве мелькнула эмоция волнения, вокруг меня так и витало некоторое напряжение. Я чувствовал его так же хорошо, как температуру или запахи. Я хотел спросить, как всё прошло у отца, но не получилось. Аппарат насыщал кровь кислородом, в то время как консоль брала анализы и впрыскивала в вены поддерживающие мультивищества. Поэтому я затих, перестал противиться. Уже и так догадался, кто находится рядом, хоть пока и не увидел его лицо. Дэймон Фортом, смотритель. Его присутствие успокоило. Да и вообще повода для волнения нет. Просто со мной подобное происходило впервые, поэтому я слегка нервничал. Другие неприкосновенные проходили процедуру много раз. К слову, этот час я едва выдержал. Уже минут через 30 я чувствовал себя превосходно. Села вернулись, как и ясность мыслей. Но учёные, что наблюдали за моим состоянием, уговорили ещё немного полежать. Когда вставал, голова действительно слегка закружилась. Пришлось схватиться за поручень, но вскоре недомогание прошло окончательно. Важный звонок по линии правления, сообщил лаборант, как только я вышел из раздевалки, облачённый в новенький чёрный с серебряными вставками костюм. Дисциплинированные сотрудники не вмешивались в дела неприкосновенных. Потом быстро один за другим покинули комнату с капсулой. Оставшись в одиночестве, я поправил на себе одежду, застегнул на запястье браслет и уселся в кресло. Передо мной сразу активировался экран. Я ожидал увидеть Кристиану и сильно удивился, когда на голограмме возникло немного бледное женское лицо в обрамлении тёмных волос. Лицо Элианы Дентри. Обычно действующий глава правления первый приветствовал Нового после пробуждения. Очередь Кристиана наступила как раз после Элианы. Такова традиция. Выходит, с моим отцом она уже пообщалась, раз звонит мне. «С возвращением, Алекс», — чуть устала, — сказала она. «Рада тебя видеть». Обычно Элиана выглядела более надменной, эдакой властной госпожой. Но сейчас её будто что-то испугало. Она оказалась насторожённой и даже не пыталась улыбаться. на её настоящих эмоций я никогда и не чувствовал. Одарённые легко умеют скрывать чувства от себе подобных. Мне приходилось общаться с ней и раньше. Ведь я первый раз ушёл вместе с отцом в долгий сон 6 лет назад. До этого обучался делу, застав всех по очереди членов правления Спектра. По сему был неплохо знаком и с этой женщиной. Доброго здравия, Элиана. Ты, как всегда, прекрасна. Кивнул я, стараясь сохранить беспристрастное лицо. Как прошёл твой год? Я расскажу всё вечером. Заодно решим, какую речь произносить завтра. Нам есть что обсудить. Что ты имеешь в виду? Мой слух мгновенно зацепился за слово "нам". Какую ещё речь? Ты ведь передаёшь полномочия моему отцу. Тебе предстоит кое-что узнать, но Дэймон лучше всё объяснит. Пообщаемся чуть позже. Сейчас мне нужно зайти на производство. Она отключилась, а я откинулся на спинку кресла, глядя в кристально-белый потолок. и пытаясь понять, что Элиана хотела сказать своими словами. Дэймон. Точно. Он ведь недавно находился рядом. И его эмоциональный фон показался мне странноватым. Вот с ним и поговорю. Я поднялся на ноги одним прыжком и нажал на кнопку вызова персонала. Где сейчас Фортем? спросил чуть испуганных лаборантов, которые появились на пороге уже через несколько секунд. Он ждёт вас в своём кабинете, господин Торн. Сообщил сотрудник в светло-голубом медицинском костюме с эмблемой корпорации в виде луча света, распадающегося на составляющие и изображённого на фоне круга. Я почувствовал его страх, который снова удивил. Да что они все скрывают? Не идите меня к нему. От недомолвок раздражение лишь росло. Будто все они, Дэймон, сотрудники корпуса или Анна, знали нечто важное. Все, кроме меня. Да уж. Не такое утро я ожидал застать после пробуждения. Кабинет Фартема представлял собой просторное помещение, наполненное естественным светом люкса, проходящим через защитные фильтры. Стильная белая мебель была выполнена из массива Нанта, лёгкой, но очень прочной древесины, добываемой в южной части планеты. Одна стена представляла собой огромный монитор, где показывались данные жизнедеятельности, находящихся в гибернации членов правления. Другая некий экран для релакса, наполненный жидкими кристаллами. Они создавали постоянно меняющуюся картинку, то собираясь в соцветия, то распадаясь на части, как рисунок калейдоскопа, то разливаясь ровным светом. Смотритель являлся одним из самых уважаемых сотрудников корпорации. На эту должность выбирали лишь ответственных и преданных людей, ведь они обеспечивали безопасность всем главам спектра. Как я уже знал, их назначали надолго. порой до конца жизни. Я застал лишь Дэймона Фартема, но до него были и другие. Дэймон тоже обладал эри, так как имел в роду представителей нашей расы, но дар его был совсем слабым. Услышав меня, Фартем сразу подошёл, остановившись напротив. Я отметил, что с момента последней встречи его лицо слегка изменилось, осунулось. Под голубыми глазами появились небольшие морщинки. Но он для своих 60 лет Он всё ещё находился в отличной форме. А его белые от природы волосы, сейчас стянутые в хвост, удачно скрывали седину. "Вижу тебя намного лучше, Алекс", ровным тоном сказал он. "Мне только что звонила Элиана. Что кворх побери происходит?" не выдержал я. Дела в том, Партем чуть замялся с ответом, что твой отец не вышел из гипернации. "В каком смысле не вышел?" опешил я. Понятно, что каждый из спящих находится в своей комнате, где стоит личный дюар. Перед тем, как уйти на 6 лет в состояние, замедляющее все процессы в организме почти до нуля, мы с отцом попрощались и разошлись по разным помещениям, где каждым из нас занялись сотрудники корпуса. Он мёртв. Голос Дэймона прозвучал словно выстрел из фотонной пушки. Тихо, но мгновенно сразят напал. Даже не знаю, что именно я испытал в тот момент. Скорбь Непонимание. Нет, скорее это был сильный шок. Я всегда считал неприкосновенных практически небожителями, теми, над кем не подвластна смерть. По крайней мере, такими были мои ощущения. Конечно, как один из них, я не пребывал в неведении, посему отлично знал, что и они иногда умирают. Но на моей памяти подобное случилось лишь однажды, когда скончался Джил Моррисон, отец Бласа. Но тому уже было кворх знает сколько лет. А Кристиану Торну в физиологическом плане стукнуло всего шесть десятков. Это почти ничто, с учётом того, что у нас самые лучшие врачи пирамиды, новейшие препараты и оборудование. Как это случилось? Его убили? Кто может быть замешан? Посыпались из меня вопросы. У него произошла остановка сердца в момент выхода из сна. Все шесть лет оборудование работало исправно, показатели жизнедеятельности были в норме. Никто не мог предвидеть подобное. Мы пытались завести его сердце, но тщетно. Такое иногда случается и в жизни, а тут постоянные перегрузки. Но ведь технология давно изучена. Ты же лично следил за режимом гибернации. А перед сном всем нам проводили обследование. Как ты мог упустить важную деталь и не заметить изменения в состоянии его здоровья? Я сорвался на Фортема криком. Я все еще не мог принять тот факт, что больше не увижу отца. Что он не возглавит спектр на этот год и последующие сроки своего правления. Без него вся система словно ломалась в одночасье. Я не мог сказать, что сильно любил его, но он был моей единственной в этом мире роднёй, поддержкой и опорой. Желание убить Фартема за оплошность вспыхнуло в голове как сверхновая, и я сам не понял, как направил на него поток Эри, вынуждая задержать дыхание. Но Дэймон умело остановил мою ментальную атаку. Прекрати свои фокусы, Алекс. От того, что ты меня убьёшь, никому легче не станет. Я всегда относился к твоему отцу с уважением и сделал всё, чтобы его спасти. Но иногда от нас ничего не зависит. Я дёрнулся, приходя в себя. Правда. Что я сейчас делаю? Дэймон не виноват, что Кристиан Торн вдруг решил отправиться к праотцам. Ты прав. Прости. Я откинул голову назад, стараясь успокоиться. Специалисты проверят всё оборудование, а служба безопасности незамедлительно займётся поиском возможных следов диверсии. Но это уже ничего не меняет. Теперь ты новый глава корпорации и должен занять его пост. Истина обрушилась на меня камнем по голове. Я новый глава Спектра. Я хорошо знал, что это рано или поздно должно произойти. Лет через 10-20 моей жизни, прерываемой периодами сна, а в реальности растянутой на всю сотню. Но только не сейчас. Я не был готов принять этот пост, взять на себя руководство целой планетой. Но отец усиленно готовил меня к этой должности, будто подозревал, что может случиться непоправимое. Пусть и не говорил всей правды. «Я могу его увидеть», — глухо спросил я, когда ко мне вернулся дар речи. «Да, конечно. С его телом сейчас работают наши сотрудники. Нужно будет подумать, как верно преподнести новость людям». Точно. Именно об этом и говорила Илиана, хотя я не сказала напрямую о случившемся. Поэтому она и приветствовала меня первая после пробуждения. "Идём", кивнул я, указывая Дэймону на выход. Чем скорее я смогу принять неизбежный факт, тем быстрее настроюсь на то, что моя вольная жизнь закончилась, а впереди ждёт не только абсолютная власть, но и сложная работа, которую я обязан буду выполнять.